Глава 23. Шейн. Шейн влетела в таверну, распахнув дверь так, что та врезалась в стену. Задача стояла только одна — найти этого изворотливого ублюдка Арманда. Как она с ним поступит дальше, Шейн не очень представляла, но скользкому гаду определенно не поздоровится. Помещение, куда она ворвалась, было почти пустым, если не считать горстки путешественников с набитыми рюкзаками и нескольких мужчин и женщин из пограничной охраны, которые обернулись, чтобы изучить ее повнимательнее. Группа, играющая в карты за дальним столиком, даже не подняла глаз. Шейн прищурилась, стараясь приглядеться в тусклом дневном свете. Место не то чтобы идеальное, но намного чище, чем большинство известных ей таверн. Арманда не было видно. Однако рядом с крутой лестницей Оцепленной золотой веревкой стояла на страже женщина с тяжелым взглядом и длинным мечом на поясе. Шейн цокнула языком. Стоило догадаться, что Арманд побрезгует сидеть в общих помещениях со всяким сбродом, пока ему удалось ускользнуть. А идеи у Шейн закончились. Она прошла мимо стойки и худощавого трактирщика, вероятно бывшего пограничника. И направилась к столику в углу, откуда открывался вид на лестницу. Все равно не вышло бы отловить Арманда и выбить из него пропуска. Физ Шейн были на его территории, и он знал это, судя по тому представлению, у ворот. «Ничего, встретимся мы как-нибудь в темном переулке», — подумала Шейн, хрустя костяшками. «Правда, мысль эта ничуть не успокоила. Не хотелось ждать этого самого «как-нибудь», Нужно сейчас всыпать негодяю, если решила помочь Фи». Напарница куда-то сбежала, и Шейн оставалась лишь гадать, что сейчас творится в голове Фи. Как она поступит? Отправится с ним? Бросит Шейн здесь? Как ни крути они партнеры, ни для кого другого наемница в то платье бы не вырядилось. Однако ничего друг другу не обещали. Может, на том все и закончится. «Может, в этом городке они разойдутся?» «Ужасное чувство!» Шейна перлась лбом в сжатые кулаки. Она ненавидела проблемы, которые нельзя разрешить с помощью топора. Ей казалось, мерзкое ощущение беспомощности осталось позади, на островах несокрушимых. Когда неважно, чего ты сам хочешь, уродливое будущее стремительно приближается, а поделать с ним ничего нельзя. Шейн вылетела из дверей и взбежала на стену замка. Ветер бросал в лицо пригоршни снега. Холод пробирал сквозь тонкую тунику, но от злости Шейн его не замечала. Как и ожидалось, Шейден стоял у бойниц. Вихри трепали его толстой шерстяной киртидль, пряжки сапог поблескивали в розовых лучах утреннего солнца. Брат смотрел на беспокойное зимнее море. Его щеки раскраснелись от укусов ветра. Далеко внизу, под обрывом, туман скрывал черную воду. Шейден едва глянул на сестру. «Как ты можешь так со мной поступать?» — спросила Шейн. «Почему оставил меня одну, оправдываться перед отцом?» Шейден не сводил глаз с горизонта. «Я предупреждал, он не передумает. Но ты не слушала, как всегда». «А кто бы слушал?» С тех пор, как она поцеловала Кару и осознала, насколько пустой и неполноценный будет остаток ее жизни, Шэн чувствовала себя горшком, который медленно закипал и, наконец, выплеснул содержимое. Всю прошлую ночь она расхаживала у окна, глядя на две яркие звезды — близнецов или влюбленных, что сияли сквозь голые вязы, а на рассвете пошла к отцу. Стоя перед ним в зале вождей, она умоляла сделать наследником Шейдена, позволить ему занять ее место главы клана Рагнал и жениться на Каре. Шейден не может быть королем. Отец выглядел таким же суровым, как статуи предков, что выстроились вдоль зала и смотрели на Шейн сквозь прорези шлемов, держа оружие на изготовку, словно армия безмолвных часовых. «Но почему нет, отец?» «Ты же знаешь, что править должен он!» «Линия наследования никогда не прерывалась», — холодно отрезал он. «Титул военного вождя переходит к старшему ребенку без исключения. Это традиция, благодаря которой Рокремон остается сильным». «Но какая из меня королева?» — Шейн сжала кулаки, стараясь не сорваться на крик. «Шейден знает историю каждого клана, помнит все договоры и торговые соглашения», и никогда не оскорбляет послов на пирах». Отец пренебрежительно махнул рукой. «Из него выйдет отличный первый министр». «А король получился бы еще лучше», — прорычала Шейн. «Всю мою жизнь ты пытался вылепить из меня его подобие, терпеливое, серьезное и мудрое. Но Шейден уже сам по себе такой. Ты получил бы идеального наследника, если бы нарушил одно маленькое правило, но ты слишком упрямый». «Что ж, по крайней мере, понятно, в кого ты такая уродилась». Отец поднялся со своего сучковатого дубового трона явный признак того, что разговор окончен. Но Шейн не могла позволить ему уйти. Внутри бушевал океан. Казалось, что огромное злое существо пытается проломить грудь. Она вспомнила ужасное, пустое выражение лица Кары, когда поцелуй Шейн остыл на ее губах. Шейден лучший выбор для Кары, для всего Рокремона. У них даже может быть общий наследник, отчаянно бросила она. Это стало последней каплей. Ты выносишь следующего наследника, Шейн, прогремел король, хлопнув рукой по подлокотнику трона. И Кара выберет подходящего парня из Айсферна. Так делали всегда: Не придумывай проблемы на пустом месте. Он медленно, хрипло вздохнул успокаивая бурю эмоций, до которой его могла довести только Шейн. «Твоя мать умерла, приведя тебя в этот мир. Я не позволю тебе обесценить ее жертву своим эгоизмом». Отец снова превратился в короля, жесткого и непреклонного. «Ты родилась, чтобы стать военным вождем, Шейн. Иначе ты ничто!» Эти слова и выгнали ее из холла в снег. Ярость так душила что с трудом удавалось перевести дыхание. Возможно, Шейн знала, что ничего не выйдет, но ожидала, что Шейден встанет рядом с ней, плечом к плечу, а не будет торчать в одиночестве на стене под сторожевой башней, глядя на гавань так, словно уже сдался. Шейн двинулась к нему. Твердая корка снега хрустела под ногами. «Вы должны поговорить с ним. Ты и Кара вместе. Может, под давлением Айсферна...» «Отец изменит линию престола наследия». «Этого никогда не случится», — сказал Шейден так уверенно, с таким смирением. Ей хотелось стереть с лица брата это торжественное задумчивое выражение. «И ты согласен?» Шейн схватила его за одежду и рывком повернула к себе. «Проклятье, Шейден! Хоть раз в жизни сразись за что-нибудь! Я делаю это для тебя! А я делаю это для тебя!» крикнул в ответ брат. Слова тысячекратным эхом отдались от утесов и ледяных стен. Шейден зажмурил глаза, его дыхание стало слишком быстрым. «Ты наследница, Шейн! Ты рождена для трона и для кары! Мои желания ничего не изменят!» Шейн опустила руку. «Ты ошибаешься, Шейден! Они меняют все!» настаивала она хриплым голосом. «Потому что я не смогу с этим жить!» «Особенно теперь, когда знаю, что ты чувствуешь!» «Тебе и не придется», — пообещал Шейден, склонив голову. «По крайней мере, недолго». Какое-то время он молчал, как статуи старых королей в зале, затем выдохнул. Отец получил предложение о помолвке. «Меня хотят обручить с Никой, второй дочерью военного вождя Блэкскволла. Я уезжаю после праздника солнцестояния». «Что?» — мысли Шейн закружились. Брат покидает рак-ремонт? «Что за чушь? Это невозможно! Блэк Сквол совсем крошечный, а Ника даже не наследница. Отец никогда бы не принял. Я попросил его. Так будет лучше. Для всех нас». Шейден поднял голову. Наконец-то Шейн увидела все, что он скрывал. Боль и тоску, а еще тайное желание, которое брат никогда не сказал бы вслух. Вот бы он родился на три с половиной минуты раньше нее. Три с половиной минуты. Именно они отделяли мир, где Шейн придется занять трон и оказаться в ловушке брака без любви с Карой. От мира, где Шейден унаследовал бы корону, для которой словно был рожден, и правил бы вместе с любимой девушкой. И что тут справедливого? Как могли предназначенные им роли оказаться на деле настолько неподходящими? «И почему этого не видел отец?» «Три с половиной минуты». «В них заключалась разница между миром, где каждый получил бы то, что хотел, и миром, где счастливым не станет никто». «Ты не можешь уйти!» Горло сдавило. «Да, признание Кары причинило боль, но к наследнице Асферна Шейн только начала испытывать чувства, а вот брата любила всегда». Стоило лишь представить жизнь без него, как душа разрывалась надвое. Шейн покачала головой. «Мы обещали править вместе, помнишь? Вожди-близнецы! Что случилось?» Глаза Шейдена стали холодными, как серое море. «Мы были детьми», просто сказал он. «Повзрослей, Шейн!» Брат ушел, а его слова так извиняли у нее в голове. Шейн еще не знала, что больше ничего от него никогда не услышит. А пока просто стояла там злая, виноватая и бесполезная и чувствовала себя совершенно беспомощной. Стискивала зубы, а вокруг завывал ветер. Она прислонилась к стене, запустив покрасневшие пальцы в снег. Может, действительно пора повзрослеть? Шейн всегда говорила себе, что они с братом должны править бок о бок. Но правда заключалась в том, что ей вообще не следовало становиться королевой. Она бы пригодилась в прежние времена, когда вожди вели свои армии в великие сражения, как в старых сказках. Но восемь кланов, островов несокрушимых, уже несколько поколений жили в мире. Именно такого правителя, как Шейден, и заслуживал Ракримон. Брат каждый день доказывал свои права на корону, посвящая себя изучению законов. Сидя вместо Шейн на заседаниях совета, хотя отец вечно на него ругался, и делал все это, ничего не прося взамен. Но он никогда не стал бы бороться за трон. Глупый, верный, самоотверженный Шейден. Он собирался бросить все и исчезнуть. Хуже того, думал сделать так ради нее. Шейн не могла этого допустить. «Не из-за трех с половиной минут». Она смотрела, как лодки бороздят ледяную воду, растворяясь в тумане, и ей хотелось исчезнуть вместе с ними. Почему бы нет? Идея пришла так быстро, будто все это время сидела внутри, ожидая подходящего момента. Шейн скинула голову и посмотрела вслед лодкам, вспоминая то, что бабушка сказала ей давным-давно, когда ее руки все еще ныли от топора для колки дров. Моя маленькая дичавшая воительница. Оружие выбирает военного вождя, а не наоборот. Топор свидетельствует о том, что у тебя дух странника. Того, кто умеет найти правильный путь и идти по нему, невзирая на то, что пришлось оставить позади. Брат сказал, что ничего не поделаешь, но ошибся. Шейн могла уйти. Первой. Сегодня. Прямо сейчас. До праздника солнцестояния. Отцу придется ее не зложить, и наследником станет Шейден. Вот так, одним махом она все и исправит. С плеч будто гора упала. Мир вновь ожил. Дикий зимний ветер пах солью и морем. Пела неведомых краях, какие Шейны представить себе не могла. А месте, где она станет сама собой. Было больно покидать семью. Отъезд сестры ранит Шейдена но она была совершенно уверена, что поступает правильно. Брат получит корону и кару, и Шейн добьется того, о чем мечтала — свободы. Отец сказал, что если она не военный вождь, то никто. Впрочем, королю много в чем заблуждался, и в этом тоже. Поэтому она уплыла с островов, намереваясь проложить свой собственный путь. Шейн не сдалась тогда и не сдастся сейчас. Громкий смех карточных игроков заставил ее вздрогнуть. Тот, кому везло, хохотал, как простуженный шакал. Шейн поморщилась. «Всегда находится какой-нибудь придурок, которому хорошо, когда тебе плохо». Лестница оставалась раздражающе пустой. По таверне прокатился очередной взрыв смеха, хриплый и почти знакомый. «Стоп!» Шейн вскочила со своего места, и бросилась к картежникам, Те играли в покер. Пара покрытых шрамами рук смахнула со стола кучу денег. Шейн слишком хорошо знала бледное жесткое лицо победителя. Она проигнорировала стражницу и торговца, который сокрушался о проигрыше, и впилась взглядом в седого мужчину с уродливой ухмылкой. «Столерой!» — выдавила Шейн, глядя в его шакалье глаза. Столерой был кладоискателем одним из старейших и самых успешных из ныне живущих. Он продавал собранные им магические реликвии тому, кто больше заплатит, обычно охотникам на ведьм. Шейн несколько раз ругалась с ним из-за того, что вместе с реликвиями он сдавал и информацию о вероятных ведьмах. «Шейн!» — ответил Столярой, складывая серебряные и медные монеты ненадежной башенкой. Раз на столе не было золота, высоких ставок никто не делал. «Стоило догадаться, что в здешних трущобах я наткнусь на таких отбросов, как ты», — процедила Шейн. «Все еще водишься с этими грязными охотниками на ведьм?» «Эй, ты же знаешь, я не обращаю внимания на предрассудки», — спокойно ответил Столярой. Он подбросил серебряную монету, и та покатилась по столу. «Все деньги говорят на одном языке», — наемник прихлопнул монету ладонью. «Как поживаешь, Шейн? «Видел твою уродливую рожу на объявлении о розыске. По крайней мере, вроде это была ты». Шейн нахмурилась. «И что, хочешь заработать?» Столярой был ушлым, жадным до денег бродягой, который провел так много времени за границей, на территории охотников на ведьм, что странно, как ему еще не определили должность. Она пихнула бедром край стола и опрокинула башенку, наслаждаясь раздражением шакала. «Проваливай, ты мне портишь удовольствие», — велел Седой, перетасовывая карты. Шейна блезала губы, обдумывая идею. Обычно она держалась от Столероя подальше, но на сей раз и он мог для чего-то пригодиться. «Сперва скажи, у тебя все еще есть пограничные пропуска, благодаря которым ты так дружишь с охотниками на ведьм?» Постоянные пропуска ценились на вес золота — и Столерой был одним из немногих кладоискателей, кто ими владел. Шейн подозревала, что получил он их за небольшую взятку. «Только что вернулся с той стороны», — вместо ответа сказал Столерой и пнул свой рюкзак под столом. В переднем кармане виднилось несколько увесистых апельсинов. Шейн заставила себя говорить безразлично. «Вижу игрок из тебя паршивый. Не хочешь бросить эту ерунду и заключить со мной пари?» Сталерой оглядел ее с ног до головы. «А денежки-то у тебя водятся? Ты же вечно на мели!» «Да куры не клюют!» — парировала Шейн. Конечно, много она с собой не взяла. Обычно наемница оставляла заработок письмовнику, хотя тот, похоже, раздавал деньги нуждающимся ведьмам и другим несчастным, пока самой Шейн не было в городе. Маленького мешочка с золотом, что лежал в рюкзаке, надолго не хватит. Придется играть по-крупному». Судя по лицу Столероя, он понял ее затею. Седой оглядывал Шейн, а сам задумчиво щелкал картами мозолистым большим пальцем. Наемница знала, что Столерой не из тех, кто отказывается от легких денег, особенно если мог еще и унизить кого-то в процессе. «Хорошо», — согласился наемник. «Сыграем разок. Посмотрим, подучилась ли ты по сравнению с прошлым разом». Шейн скривилась. Карты не были ее сильной стороной, и она ни черта не умела блефовать. Оставалось рассчитывать на удачу. «Отвалите!» — велела она двум другим игрокам. Затем плюхнулась на пустой табурет стражницы, опёршись локтями о стол. «Давай поиграем!» Две раздачи спустя Шейн поняла, что, возможно, погорячилась. Пусть она продержалась первый раунд, Во втором Столерой без труда собрал две пары. В мгновение ока наемница лишилась половины денег. План состоял в том, чтобы обчистить проходимца, а потом вынудить сыграть на пропуска. Но еще один такой раунд, и ей конец. Следующую раздачу она провела слишком грубо. Пришлось перетасовывать колоду, когда на стол упала семерка бубен. Карта невольно напомнила Шейн об одной вещи — в потайном кармане куртки, припрятанной вечность назад. Вообще-то такие ставки не делают, но может не оказаться иного выхода. Шейн проверила свои карты. Пара дам, пика червей, но три остальные карты были тоже черви. Придержать пару или идти на флеш? Наемница посмотрела на Столероя. Тот спокойно раскладывал свои карты, старательно изображая скуку. «Для победы пары может не хватить». «Говорят, если ухватил даму, то нельзя ее упускать», прошептал тихий голос на ухо Шейн. Она подпрыгнула и изумленно уставилась на знакомую склонившуюся фигуру. «Рэд!» Ведьма снова облачилась в красное, но теперь из-под подола выглядывали тяжелые черные сапоги с почти такой же толстой подошвой, как у наемницы. Не ожидала увидеть тебя так скоро. Честно сказать, Шейн вообще больше не ожидала встретить Ред. Однако вот она, все с той же идеальной улыбкой, ведет себя так, будто между ними ничего не произошло. Хотела бы наемница уметь так же. Вот у нее все органы подпрыгнули к горлу, что стало трудно глотать. Ну, я тоже не ожидала тебя увидеть. Тем более наблюдать, как с тебя тут последнюю рубашку снимают. Легко и весело призналась Ред. «Послушай меня». Она кивнула на руку Шейн, добавив шепотом только для нее. «Что-то мне подсказывает, что на дам тебе везет». Желудок Шейн перевернулся. Поцелуй Ред вспыхнул на щеке, как клеймо. Не слишком ли много она себе надумала тогда, на балконе? Может, Ред всегда так развлекалась? Потанцевать, провести душераздирающий разговор, разбить пару сердец и отправиться на покой. Но даже если наемница хотела разозлиться, она не могла забыть сладостно-горькую улыбку Ред, когда та стояла на фоне люстры и лгала себе так же, как и Шейн, якобы одной быть лучше. Столерой громко откашлялся, бросая на них нетерпеливый взгляд. «Я возьму одну карту», — сказал он, «если только ты не решила заняться чем-то поинтереснее». Можешь отказаться в любое время. Шейн вернулась к игре, хотя и позволила Ред маячить за плечом. На счастье. В конце концов, никогда не повредит иметь на своей стороне красивую девушку, даже ту, которой у тебя сложные чувства. Шейн сбросила лишние черви, передала Столерою одну карту и взяла три себе. Когда она проверила улов, то готова была расцеловать Ред, по многим причинам, никак не связанным с игрой, но в основном потому, что в комбинацию попала еще одна дама. Наемница чувствовала ухмылку Рэд, когда они делали окончательные ставки. Шейн отодвинула в банк остатки своего золота. «Тройка», — объявила она, бросая дам. Столерой усмехнулся, качая головой. «Ты хорошо разбираешься в женщинах, Шейн, но совершенно не разбираешься в картах». Фул хаус!» Он выложил свои валеты поверх четверок на стол. Шейн выругалась. «Удача не должна покидать людей в такие минуты!» С другой стороны, казалось, что ей везет только в самый последний момент, а она еще не дошла до грани. «Очень жаль», — проворковала Ред. «Не повезло, выскочка!» — поддел Столерой и потащил ее золото через стол. «Стой!» — Шейн вытянула руку. «Последняя ставка!» Несколько других посетителей с интересом смотрели на них. Столярой выглядел самодовольным. «Уж не знаю, будет ли справедливо забрать у тебя еще золото!» Шейн фыркнула. «Не переживай, у меня есть кое-что получше золота, и я жду от тебя равную ставку!» Она полезла в карман куртки и вытащила свой козырь, корону из розовых бриллиантов в изящной серебряной оправе. Ту самую, которую успела забрать за секунды до того, как Фи коснулась костяного веретена, и все пошло под откос. Это было единственное сокровище, с которым Шейн не смогла расстаться. По трактиру пронесся дружный вздох. Даже Ред казалась удивленной. Ее руки внезапно напряглись на плечах наемницы. «Последний раунд! Победитель получает все!» — объявила Шейн. «Моя корона за твои пограничные пропуска и все мое золото». Отчаянный шаг. И что? Она и была в отчаянии. Наемница помнила ужас на лице Фи в тот момент, когда Арманд их обманул. «Что из самой Шейн за партнер, если она ничего не предпримет?» Столерой дернулся, прижав руку к карману. «Эти пропуска стоят целые состояния!» «Так же, как и эта корона, сам знаешь. Один предмет, каким бы бесценным он ни был, не стоит того, чтобы отказываться от всего моего дела», — проворчал Столерой. Но его жадный взгляд скользнул к короне. «Хотя, почему нет?» — сказал он, наконец, потянувшись за картами. «Похоже, мне везет». Столерой принялся тасовать, а затем сдавать карты, пока у каждого из них не набралось по пять. Шейн проверила руку, чувствуя, как дрожит от возбуждения. У нее уже было две пары, короли над валетами. Да, такой расклад обеспечит ей эти пропуска. «Одну», — уверенно сказала Шейн, толкая шестерку через стол. «Похоже, у тебя наконец-то появились достойные карты», — заметил Столерой с излишне самоуверенным видом для человека, заявившего, что возьмет три. Внезапно Рэт уселась на колено наемницы, обвела рукой шею и прошептала прямо на ухо. «Ему не везет, он жульничает". «Что?» — прошепела Шейн. «Даже Столерою не хватило бы наглости мухлевать в пограничном кабаке местных стражей». Смех Ред согрел шею. «У него карты в рукаве, сама погляди». И точно, на глазах у Шейн Столерою осторожно сдал себе три карты сверху колоды — а затем тайком смахнул их себе на колени, обменяв на три карты из рукава. Он был до отвращения хорош в этом, обладал сноровкой карманника, который снимет кольца у вас с пальцев, а вы и не заметите». «Лжецы и воры всегда чуют других лжецов и воров», прошептала Ред. Шейн почти не слушала. Она резко встала, потянулась через стол и схватила Столероя за руку. Ред с удивленным писком свалилась на пол. Краем сознания Шейн, которая, казалось, не могла оторвать глаз от ведьмы, еще отметила. Она такая милая, даже когда взъерошенная. Но в целом наемница была слишком зла, чтобы оценить вид. «Жульничаешь?» — спросила наемница, дергая Столерой так, что спрятанные карты упали у него с колен. «Мне стоит тебе шею свернуть!» «Эй, эй!» — заерзал Столерой, пытаясь вырваться. Это всего лишь игра. У тебя хватило наглости дурить меня в комнате полной стражи, прорычала Шейн. Я могу сдать тебя им, и будешь сидеть за решеткой, пока не выпадут последние зубы. Ты бы так не поступила, возмутился Столярой. Это же не в твоем духе. Шейн сжала его руку. Верно, не в моем. Она отпустила жулика. По лицу Столероя скользнуло довольное выражение. Но не успел он моргнуть, как Шейн перевернула стол. Золотые карты с грохотом посыпались на пол. Затем она врезала шакалу по лицу. Его голова отклонилась назад, он споткнулся о собственный стул. У Шейн заныли костяшки, будто она ударилась о каменную стену. Зато в памяти навсегда осталось искаженное лицо ублюдка с разбитым носом. Стражи повскакивали на ноги включая трактирщика, который бросился к дручунам, прихватив метлу и спрутив, Шейн нырнула вперед, подхватила Столероя под руку и заставила его встать. «Мой добрый друг просто немного пьян», — сказала она хозяину. Поскользнулся и разбил лицо о стол. Похоже, трактирщик не купился на сказку. «Неужели?» Шейн бросила на Столероя свирепый взгляд, но ей не стоило беспокоиться. Старый жулик, как и Шейн, не хотел, чтобы пограничные власти вмешивались в его дела. «Вроде того», ответил он, потирая нос. Оперся на Шейн всей тушей, а сам полез в карман и выудил бурдюк, очень дорогой на вид, и, по крайней мере, наполовину полный какого-то крепкого пойла. «Я немного перебрал, но знаю, когда надо остановиться». Он многозначительно посмотрел на наемницу. Хозяин еще раз оглядел их, а затем удалился к стойке. Другие посетители тоже сели, тихо бормоча. Шейн отпихнула Столероя, пока он не испачкал кровью ее куртку. Жулик тут же отступил с кислым выражением лица, зажимая нос. «Забирай свое золото!» — проворчал он, указывая на разбросанные по полу монеты. «И пропуска!» — напомнила ему Шейн, протягивая руку. Столерой посмотрел на нее и на дверь, словно прикидывая свои шансы на побег. Наконец он развязал мешочек на поясе и вытащил два деревянных жетона с выжженной печатью хранителя границы. «Держи, мошенница!» — прорычал он, пихая жетоны в грудь Шейн. Она оттолкнула его вдвое сильнее. «Видишь ли, я собиралась отпустить тебя, но ты мне нагрубил. Оставь-ка заодно бурдюк и эти апельсины!» — добавила она, указывая на фрукты, выглядывающие из его рюкзака. Сталерой бросил на нее недоверчивый взгляд, но повиновался. Шейн поправила стол и собрала золото, пока оно не успело сгинуть у жулика в сапоге. «Ты закончила меня обчищать?» пробормотал Сталерой, и его безобразная ухмылка превратилась в гримасу. «На сегодня да», — ответила Шейн, подойдя так близко, что увидела щетину на его лице. «Но я буду следить за тобой, Сталерой, и если мне что-то не понравится...» «В следующий раз мы встретимся за таверной!» Жулик невесело усмехнулся. «Ты всегда была злюкой!» В его тоне мелькнули уважительные нотки, и это примирило Шейн с тем, что не получалось смотреть свысока на человека более чем на фут длиннее себя. Столерой резко кивнул и пошел прочь из таверны, согнувшись от уязвленной гордости. Шейн сгребла все золото в рюкзак, радостно щелкнула пропусками, и вдруг поняла, что забыла корону. На полу валялась только разбросанная колода карт. Наемница в панике обернулась. «Ищешь это?» — спросила Ред, крутя корону на пальце. «Чудесная штучка. Как можно было ставить такую роскошь на кон?» «Хорошо, что я выиграла!» Ред рассмеялась, вероятно, припоминая, как именно выиграла Шейн. Однако наемница получила все, чего хотела а столярой ушел с пустыми руками. «Победа? Победа!» «Как я и говорила, — пробормотала Ред, — всегда ставь на даму». Она протянула корону. Шейн заколебалась, когда ее пальцы коснулись пальцев ведьмы. Вспыхнул тот же огонь. Та же сила тянула ее к Ред, хотя прошлой ночью Шейн изрядно обожглась. «Если забрать корону, ведьма снова исчезнет, это точно!» Но Шейн не была готова ее отпустить. Ред не хотела ничьей помощи. Финни верила, что ведьме можно помочь. Так почему же что-то внутри Шейн упорно отказывалось сдаться? Да, Ред воровка. Да, сама Шейн только пострадает. И тут наемница поняла. Она вспомнила себя, ожесточенную, злую и обиженную. Как сидела в захудалом баре, и едва могла поверить, что после всех своих выходок вообще заслуживает помощи. Как письмовник с мягкой улыбкой протянул ей руку, и его глаза кружила сеточка морщин. Какой человек отвернется от того, кто попал в беду? Может, Ред и отвергла ее чувства, но все равно нуждалась в помощи, и Шейн могла ее оказать. «У меня есть для тебя предложение», — начала наемница, посмотрев ведьме в глаза. «Ты действительно из андара, верно? Значит, прошла через пустоши». Ред сморщилась, как будто не могла понять, не готовят ли ей ловушку. «Я знаю пустоши», — сказала она наконец. «Мы с Фи пытаемся добраться до Тернового леса». Я так и поняла. Ред равнодушно пожала плечами. «Зачем еще двум кладоискательницам ошиваться у самой границы?» Шейна близнула губы. Фи, наверное, ее прибьет. Ладно, не наверное, точно прибьет, но... Не могла бы ты доставить нас туда? Стать нашим проводником?» Ред рассмеялась. Затем моргнула, и выражение ее лица изменилось. «Ты серьезно?» Шейн еще никогда ни к чему не относилась столь серьезно. Каждый раз, когда она загоняла Рет в угол, ведьма убегала. Она не была готова показать Шейн свои шрамы, поэтому наемница не могла их залечить. Преследование только оттолкнет Рэд. Если Шейн действительно хотела помочь ей, а она хотела, нужно было предложить Рэд то, что дал ей самой письмовник. Шанс облегчить совесть. Шанс жить своей жизнью на собственных условиях. Разве в итоге этот способ не принес Шейн свободу? «Пойдем с нами», — попросила она. Эмоции, которые Шейн не могла прочесть, боролись на лице Рэд. «А что я с того получу?» Шейн подняла корону в руке ведьмы. «То, что нельзя ставить на кон!» Горло Рэд перехватило, она сглотнула. Ее взгляд задержался на короне. Рэд явно пыталась решить какой-то сложный вопрос, что-то гораздо серьезнее, чем путешествие через пустоши. Наконец она посмотрела на Шейн. «Я отведу тебя в Терновый лес», — сказала Ред. «Но это не отменяет того, что я сказала прошлой ночью». «Я и не ждала», — кивнула Шейн, засовывая корону обратно в куртку. «Пусть пока побудет у меня». Не совсем того желало ее сердце, но так было правильно, а пока и этого хватит. Шейн отвлек стук шагов по лестнице. Мгновение спустя в таверну увалился ее самый нелюбимый дворянин, чуть не споткнувшись об им же натянутый золотой шнур. «Что здесь происходит?» — спросил Арманд, оглядел таверну и остановился на Шейн. Та бесстрашно посмотрела в ответ. «Ничего особенного. Просто беру то, что мне причитается». Она помахала пропусками, и до Арманда дошло. «Похоже, фит и все-таки не нужен». Шейн схватила Ред за руку и потащила за дверь. Ей предстояло найти напарницу и похвастать нежданно свалившейся удачей. Наконец-то Шейн повезло.